Глава тридцать восьмая. Неожиданный поворот. Побережье Сирете, близ Охрайской впадины, просто Мианадорин. Шлюп покачивался на волнах, неумело привязанный к какому-то валуну одного из гротов Сирете. Сырость и ил кругом крайне мешали процессу подъема на сушу. Ни с первого, и даже не с третьего раза, однако мне все-таки удалось вылезти из лодки. И снова этот урод ужастый, хоть и подстриженный, схватил меня за талию как-то уж совсем неприлично. Иными словами, он подтолкнул меня вперед чуть ли не за пятую точку. Ты выпалила я, глядя на него обиженно. Ты обещал меня не трогать. Не было такого, оправдался эльф. Врал, причем нагло. По прилете на корабль этот на радостях вытащил нас всех из своей сумки, вновь увеличил и принялся обнимать. Меня преимущественно Алодиса и Шуани так за компанию прижал, как сейчас помню эти косые и пошлые взгляды присутствующих при этом конфузе членов команды, потому и пришлось толкать Ракима и кричать во все горло, чтобы отвалил. Хорошо хоть Шай подсобил, правда в меру своей храбрости. Он встал передо мной ровно на несколько секунд, загораживая от неугомонного эльфа. Этого мне как раз хватило, чтобы юркнуть на площадку, подняться по лестнице и припустить до каюты капитана. А стоило увидеть кровать, как я попросту завалилась спать и продрыхла без задних ног еще, наверное, пару суток. Да уж, склянка бодрости, конечно, веселая, однако ломота во всем теле так и не прошла до сих пор. Да, я, усмехнулся Раким за моей спиной. Обернулось и вновь узрело его белозубый довольный оскал. Стоило ли говорить про то, что корабль покинули мы только втроем и гребли в сторону скалистого берега. Точнее, конечно, на везло налегал Шай, затем его и взяли в нашу вылазку. Правда, уверенности в сохранности своей жизни у меня не было никакой, ведь рядом охраиская впадина, а под огромной толщей воды еще где-то там в пучине скрывался сам спрут Декра. Я же пока мы плыли во все глаза искала подводные рифы, которых на нашем пути так и не оказалось, как и отмелей. И единственной опасности, которые нас подстерегали, это перегрев под палящим солнцем и, конечно же, волны, толкающие шлюп на отвесные скалы, прямой стеной вздымающиеся ввысь. Но и тут не получилось испугаться. Стоило преодолеть половину пути, как нашему взору действительно открылось сразу несколько маленьких гротов, в один из которых мы и нырнули с очередной набегающей волной. И вот сейчас, поднявшись наверх, я с изумлением разглядывала эдакую пещеру с низким потолком, разделяющуюся там в глубине на несколько кривых коридоров. Огляделась. С виду пещера выглядела необитаемой. Прислушалась. Звуки капели, перемежались с шумом волн. И недовольным сопением Шая бегло бросила взгляд в его сторону. Грудь эксперата сильно вздымалась. Видимо, устав грызть, тот восстанавливал дыхание, опускаясь на один из сухих валунов, как нельзя кстати выстроенных в ряд, похоже для швартовки. Вы идите, а я тут, проронил он как-то трусливо, что ли? А мне вдруг стало невероятно интересно. Чего такого? Он испугался. Ведь, судя по имеющейся у меня информации, люди в этом королевстве в лучшем случае одуванчики, в худшем вредные нарциссы. Но оттого не менее безобидные дриады. Пираты их боятся. – просветил меня Раким, уничижительно глянув на моего в прошлом коллегу. Затем эльф устремился вперед в центральный из пяти коридоров. Слушай, а ты точно знаешь, куда идти? – уточнила я, догоняя этого самоуверенного типа. Нет. Его лаконичный, зато честный ответ прямо порадовал. Но тогда, слушай, проходы создавались дриадами, а эти помешены на природном балансе. Вот как думаешь, какой из пяти проходов центральный? Его усмешка не осталась мною незамеченной. Однако слова звучали здраво, хоть и не очень логично. Вот только один момент волновал: а если бы проходов было четное количество, то? Ровно после моих слов, пройдя по узкому и темному проходу, освещенному белыми магическими огоньками, мы вышли на развилку с двумя коридорами. То мы бы разделились, завершил мои мысли Раким. Я в уме лишь чертыхнулась, но промолчала. Вот и накликала беду. Но может быть еще не все потеряно и можно просто вернуться назад. Потому мой следующий вопрос был закономерностью. А напомни ко мне. Что мы тут забыли? Не то я так и не услышала от тебя вразумительной причины пребывания здесь. Правильно, я, по-моему, даже и не говорил. В ответ поиздевался этот рак. Нет, ург, тот, который дохлый. Поэтому мой ответ ему был закономерностью. Слушай, ну ее, эту твою причину. Пойду-ка я к Шаю, подожду тебя там вместе с ним. Стоять, скомандовал эльф. Обернувшись, он схватил меня за руку и притянул к себе, а после, зачем-то обворожительно улыбнулся. Дальше пойдем только мы вдвоем и никакого шая, никого, поняла? Хм, к чему бы это вообще было сказано? И не смотри на меня так, не то в начале обниму, а потом даже извиняться не стану. И учти, отступишь назад, зацелую насмерть, узяла? Э. Только и вырвалось у меня, прежде чем меня утянули за руку вглубь одного из коридоров, которого даже заметить не успела. Пребывала в откровенном ступоре. Погодите, с каких пор от поцелуев умереть можно? Это вообще как? Но увы, ответ на мой вопрос мне так и не довелось узнать. И кстати, почему это увы? К счастью, да, именно к счастью, не довелось узнать. В итоге, еще немного пропитываясь по довольно освещенному каменным коридором, хоть и с причудливыми тенями, в иногда встречаемых провалах, ямах и ухабинах, мы наконец вышли в какую-то пещеру с огромной заводью в центре, с прозрачной чистой водой и маленьким журчащим ручейком вдальне от нас в стороне. Многократное эхо никак не помогало мне определить расположение этой природной аномалии. Парадоксально было еще то. что уровень воды в этом странным водоеме оказался абсолютно постоянен и непоколебим, а в центре его еще и виднелся каменный островок, на который и намылился этот гад ушастый. Я встала, как вкопанная, и лишь продолжила озираться по сторонам. И не зря, едва мы вошли в эту полость, в сталактиты, свисающие из потолка, слегка завибрировали и засветились разными оттенками голубого. Затем послышался говор нескольких голосов. Давай быстрее, скоро начнется! Поторопил меня Раким, оборачиваясь, а я усиленно старалась справиться с паническим страхом, подначивающим бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. «Ведь потеряюсь же, к бабке не ходи». Вот и ушастый так наверняка подумал. Потому как вернулся, чавкая по камню намоченными ботинками, и поднял меня на руки, чтобы затем поцеловать завизжавшую, видимо, чтобы закрыть рот. Как определила, до прикосновения было грубым и вынужденным, словно укус. «М-м-м-м», промычала я требовательно, пытаясь попросить эльфа, чтобы он меня отпустил. Безрезультатно. «Почти. Нет, он-то меня отпустил, конечно». но только когда уже миновал всю заводь и выбрался на каменный островок, на котором поместилось бы от силы человек пять, причем сидя, поджав ноги. Сняв с себя испачканные ботинки, капитан Галеона тем временем поздно спохватился и подкатал свои штаны, а-ля мешковатые шаровары, и заодно выжил из них лишнюю влагу, чуть отойдя от меня. Я еще раз повторяю свой вопрос. Что мы здесь забыли? Вновь попыталась счастье узнать причину всего случившегося, но нет, ответ мне только снился. Его уж точно, пока не услышала. Раким Мириэль, приветствую тебя, брат Владыки темных Эйфориев. Произнес женский голос из глубины пещеры, отвлекая внимание на себя. И действительно. Зрелище того стоило. Синее, вот прямо даже с какой-то нелепой голубизной, копытное и рогатое особа вышагнула из темени и предстала в зору. Хм, так это и есть дриада. Заметив мой пристальный взгляд, эта чудачка и вовсе закрыла глаза, а следом повела рукой, творя в воздухе плетеный деревянный мостик, по которому и прошлась, не намачив и подковы. От последней мысли чуть не прыснула со смеху и не полезла к ней проверять, а действительно, есть ли у них кузницы или сами себе копыта подбивают молотком? Не пялься, процедил сквозь зубы Раким. Как оказалось, он почтительно опустил взгляд и ныне разглядывал грязные соленые разводы на своих мешковатых штанах. Ах, вот оно что! Нельзя смотреть им в глаза, что ли? Потому все-таки фыркнула. но посмотрела теперь уже на ее довольно волосатые копыта и все-таки прыснула. Дриада лишь вздохнула и, величественно пройдя до нас, аккуратно плюхнулась на камень рядом, иначе и не скажешь, судя по вибрации от удара, прошедшей по островку. А вообще, лучше нарываться не буду, не то как двинет рогами со злости. И приветствую тебя, о Лисентия Лиоссе! Поздоровалась эта синяя, а я даже губу прикусила, чтобы заново не прыснуть. Держусь, молчу и не пялюсь. А наша визави добавила грудным бархатным баритоном, будто какой-то мужик: для тебя можно просто лисенция, леоссе. Прибавила я и все-таки покатилась со смеху. А это? Уточнила дриада, видимо, про меня. Это? Повторил Раким. А я не знаю. Как и вообще зачем? выдала чистую правду звонко и четко. «Мияна Дорин! Не иначе, как магия!» «О-о-о!» — выдала собеседница со странным придыханием. «Сестра нашей Ай-Дорин!» Эльф же, деланно прочистив горло, вмешался в разговор. «Вообще-то мы сюда пришли с другой целью. Кстати, какой?» — не удержалась я. «И вот тут эти урки хитрые, один ушастый, другая рогатая...» Взяли и перешли на незнакомый мне язык в разговоре. Фейхед Гхерме Ралиатос Корвоке Друадо Доире Онлибре Неужели эльфам теперь нужна помощь дриад в делах любовных? произнесла синяя, ракующими и даже какими-то шелестящими, но абсолютно непонятными словами. Керкче Экраму отплачу этим. Коротко и немногословно ответил раким. Сдвинув бровик, переносится, а после полез к своей сумке походной и достал оттуда бутылек с искрящимся и щелкующим содержимым. Фэхет Рор Авахар Дурантилос Экреми Лиерха Ричинох. Неужели, о великий Дурантилос, это шаровая молния? Вновь прорычала Дриада, глядя на протянутую вещь с благоговением, однако в руки не взяла и лишь прибавила к сказанному. «Рор-ди-хор-гхер-ме-пу-нон-кер-ли-брече-вахим-нон-ко-ко-тур-рази-пу-кер-ле-хо-вур-кче-ту-е-гженни-тай-лас». «О щедрый эльф, я не могу насильно влюблять, как ведьмы, я могу лишь раскрыть тебе ее потаенные желания». «Ладно, так тому и быть», — ни с того ни с сего произнес он в ответ. И, видимо, эта парочка вновь перешла на общий разговорный человеческий, правда, все еще с легким акцентом, не успев мысленно перестроиться. Природа требует ее саглхасия, произнесла Лесентия, потянувшись рукой куда-то себе за спину еле уловимым движением. Скажи да, попросил меня эльф, и я бы непременно сказала нет из вредности, но рот мой изрек совершенно иное. Будто вновь против воли, и потому я выдала. Да, в следующий миг на камень подля рогатой упали маленькие деревяшки разных форм и размеров: продолговатые и узкие, квадратные с неровными краями и даже круглые, но плоские. Можно было даже подумать, что это кости, настолько белыми те выглядели, если бы не их звук при падении. Такой ни с чем не спутаешь. Бабуля кажется все-таки чему-то да научила. Гадание чистой воды. «Правда, чары здесь нужны природные, даже чтобы помешать, а к ним у меня, увы, тяги никакой, как и предрасположенности. Вижу потерю и то, что сердце твое ищет», — вымолвила Дриада, скривившись. «Кого? Этот курк дохлый решил, похоже, узнать правду о моих целях в обход, собственно, меня. Что ж, удачи им, помогать не буду». Плотно сжала губы. слегка прикусив их зубами, чтобы уж наверняка не проговориться, как некогда ранее. Адриада вновь собрала деревяшки в ладонь и повторила бросок. Я же, кажется, даже начала понимать суть происходящего. Каждый камень символизировал определенное явление, вещь, предмет, а остальное уже дело за фантазией и психологией. И со следующими словами синий мои догадки подтвердились. Не знаю, чего она побоялась, но следующие слова буквально выдавила из себя. «Любимого человека». Эльф чертыхнулся и стукнул кулаком о камень. Да так, что думала расколется надвое. Кулак. Не камень, конечно. Этот валун и палицей не расколоть наверняка. Но нет, Раким даже не скривился, во всяком случае не от боли, физической. И вновь он посмотрел на меня, с замиранием ожидая ответа. А я взяла и выдала против воли, и это чистая правда. А после начала догадываться, то-то он ко мне приставал с тарелкой каши, кушай, мол, сил набирайся. И так долго проспала, бледная вся. Это что же получается? Он меня эликсиром правды накормил или напоил? Ах ты, эльф ушастый, хотела, конечно, сказать, урк дохлый, но язык не повернулся. Кто он? – спросил этот гад. Вот гадом могла бы и вслух обозвать, наверняка, потому как искренне в это верила и, возможно, была недалека от истины. И снова чуть не сболтнула лишнее, вовремя язык прикусила. Ай, кстати, больно. Причем до слез. Дриада собрала кости и молча смотрела на нас обоих, не дождавшись моего ответа, Раким протянул ей усмиренную шаровую молнию, как и оговорено, и вновь решил зайти окольным путем. Потянулся в сумку и достал оттуда еще один флакончик темно-серый, почти черный, искрящийся в глубине. «Грозовая туча!» – представил очередное свое сокровище этот ветролов. А я залюбовалась стихией, уместившейся в одном маленьком стеклянном сосудике. «И как вообще такое возможно?» – ума не приложу. Дриада в очередной раз посмотрела на его руки с благоговением, точнее, на то, что лежало сейчас в правой. И снова деревяшки упали на камень. И рогатая почти ответила, но я ее опередила, выхватив флакончик со словами: "За грозовую тучу-то я сама отвечу. Кого ищу? Папу своего ищу. Вот". Посмотрела в сторону изумленного эльфа и решила уже рассказать все до конца. Может, действительно поможет, Кольюш пообещал однажды. Еще немного помолчав, собирая мысли воедино, начала рассказывать: "Мой отец примерный симьянин". Еще каких-то два-три года назад служил капитаном на баркасах, фрегатах, клиперах одного купца, пока тот не разорился, потому популя и был вынужден искать другую работу. Впрочем, как и остальные, оставшиеся без заработка в одночасье. Потом влез в долги и был вынужден наняться хотя бы мастером парусов на брик контрабандистов, замаскированный под сомнительную торговую компанию Эдкинса. Но тот корабль затонул близ треугольника Саргоса. Больше Эрна Дорина никто не видел, как других моряков, а маме моей пришли бумаги о том, что она ныне вдова, и на этом все. Но лично я не верю и хочу, и хочешь узнать, жив ли он или продан в рабство? – спросила Дриада с грустью поглядывая на флакончик в моих руках. Да, или бросил нас, как считают мои сестры, покивала в ответ с равнодушной миной на лице. Но, увы. Голос под конец всё-таки дрогнул и протянуло ей грозовое облако со словами «Плата сгодится? Более чем!» — кивнула гадалка. Затем она ловко подхватила в руку тонкую деревяшку, похожую на иголку, и кольнула ей мой палец в одно лишь мгновение. Собравшаяся на коже капелька крови под чарами дриады в тот же миг воспарила в воздухе и замерцала да запульсировала, прежде чем исчезнуть. Дрэада поморщилась, но промолчала. А я в этот раз действительно испугалась услышать жестокую правду. Но Лисентия решила предпринять новую попытку. В глубине ее глаз полыхнула черная магия, прежде чем веки сомкнулись. Пару мгновений Гадалка, казалось, и вовсе не дышала, но затем все-таки сделала судорожный вздох со стервонением. Я не вижу его среди мертвых, начала она с хорошей новости, прибавив: впрочем. «Как и среди живых!» «Что бы это могло значить?» озвучил мои мысли Раким. Но Дриада в ответ лишь пожала плечами со словами «Увы!» Ответ на сей вопрос мне неведом. Я же, как оговорена, протянула ей флакончик, но в ответ она лишь собрала мои пальцы вокруг стекляшки своей ладонью со словами «Оставь себе! Вам еще пригодится!» А после дружелюбно улыбнулась и предприняла неуклюжую попытку встать. Думаю, на этом можем закончить наш сеанс, сказала она изрядно мучаясь. Не удержалась и подставила плечо, как оказалась более человечной представительницей другой расы, чем сами люди. Будь на ее месте ведьма, та бы в начале завысила тариф из-за сложности поиска и не отпускала бы нас до тех пор, пока карманы не опустеют. Проверенная схема, отработанная годами практики. Знаю не понаслышке. задумчиво глянула в сторону Эльфа, которая, опомнившись, бросился помогать Лисентии с подъемом. Дриада в ответ невольно проворчала: "Я иногда так завидую людям, одаренным богами простыми ногами". И, видимо, поняв, что сказала лишнее, добавила: "Но только белой завистью". Эльф попросту пропустил слова дриады мимо ушей и уже мне произнес: "Извини, не знал". И лес со своим неуемным вожделением Хохотнула я в ответ, стараясь прогнать накатывающую хандру из-за полученных новостей. Темпераментом. Раким смягчил эффект сказанного, исправив меня таким образом. Вот только суть от этого не поменялась, потому просто хмыкнула, но промолчала. Дриада закатила глаза, улыбнувшись. И вот казалось, вместе всего какие-то мгновения, а расставаться с этим уютным, таким добрым существом вовсе не хотелось. но, увы, едва поднявшись на ноги, она махнула рукой и вновь сполила мостик. Хотя нет, в этот раз даже два. Нам также, потому шла я обратно на своих двоих, а не сидела на руках у эльфа вполне себе приличного, но темпераментного, как оказалось. Кто б сомневался? А помнявшись уже на выходе из пещеры с заводью, обернулась, чтобы помахать рукой на прощание, но Лисеньтя ушла, не оставив после себя и следа. лишь доброе и теплое воспоминание от сжатого в руке флакона. Раким всю дорогу насупленно молчал, будто и не получил желаемое, а уже перед самым проходом к гроту остановил меня рукой, схватив за плечо со словами «Я тебя не отпущу». В ответ лишь набрала воздуха, чтобы возмутиться, но он поднес палец к моим губам, призывая к молчанию. «Я тебя не отпущу одну искать твоего отца, а помогу найти его, но с одним условием, И вот тут я, наконец, дала волю своим чувствам, укусила его за тот самый надоедающий соленый палец, как раз подвернувшийся к случаю. Эльф вскрикнул и глянул на меня обиженно, но промолчал, за что уважаю, конечно. Но передумать не передумаю насчет того, что он гад. Моя ехидная реплика сама сорвалась с языка. Что? Неужели не спросишь, за что и почему? Нет? И не надо. Я тебе и так правду скажу. Ты достал мне условия ставить. Захочу, возьму и сбегу на все четыре. Когда и куда мне вздумается. Так-так. За нашими спинами раздался грозный голос самого кора бесстрашного. Раньше бы я непременно испугалась, а сейчас лишь сильнее сжала скляночку в кулаке и окинула беглым взглядом грот, до входа в который нам оставалось несколько шагов. За спиной моего экс-капитана горделиво возвышался Шай, ухмыляясь во все свои оставшиеся двадцать зубов. Наверное, не считала, хотя кулаки иногда чесались сделать это. Обез между тем продолжал. Наша девица, морячка, все-таки нашлась, и вот тут я удивилась, мало сказать, а Раким смерил обоих пристальным взглядом. Затем я все-таки озвучила свои мысли: как вы здесь? Молчать! взревел мой бывший капитан, а ныне, возможно, новый пленитель. Не повышайте голос на мою, как оказалось, вполне себе грозный Мериель, хоть и стриженный мной под девочку. Явно начал закипать. Кого? Пленницу? Вновь перебил Без тычом пальцем Эльфу в грудь. Ты, ушастый, видимо, не понял, с кем связался. Да, да, поддакнул Шай за его спиной. Я же с удовольствием отметила, что в пещере пребывали только эти двое. А где остальные? уточнила у бывшего друга. И все-таки зря мы взяли его с собой, ведь как там говорилось в любимой песенке флибустьеров: "Пират везде, пират всегда, только лишь подлый пират, предаст родню, предаст и мать, лишь бы петли избежать". Но не успела я допеть ее в уме, как эльф произнес какое-то странное гортанное слово и руки кора. превратились в самые настоящие канаты и не только у него Шаю тоже досталось, схватив обоих в одно мгновение, он связал этих двоих друг с другом их же конечностями, а мне в ответ осталось только удивленно хлопать ресницами. Правда, завершив свою спасающую нас деятельность, Раким все-таки решил ответить, прибавляя к ранее сказанному мою невесту. Да как? Взревел бесстрашный, но по мановению руки Эльф, рот у обоих словно заклеился. Меня же чертов эликсир правды вновь заставил ответить: ничего не имею против этого. Вот свинство. А повеселевший Мериель от радости даже коропнул по голени со словами: слыхали? Да, точно. А возьму-ка я вас свидетелями к нам на свадьбу. И действительно взял, уменьшил и запихал этих бедняг к себе в сумку. И. Что мы будем дальше делать? Изумилась я, никак не ожидая такого развития событий. Как что? Отвозить моих племянников к брату, искать твоего отца и... Жениться? Все. После осмысления услышанного язык отнялся уже в который раз за день. Быть не может. Что же я наделала? И потому молча прошла в огромную пещеру с дрейфующими ныне двумя лодками, привязанными к камням возле вытесанных каменных ступенек, На подобие сходней села на швартовочный камень, переводя сбившееся дыхание и зарванного сердечного ритма. Точно, а посмотрю-ка я лучше на водную гладь и играющие на волнах солнечные зайчики. Не то слышится и мерещится мне тут всякое. И вот смотрю, значит, смотрю. Волны плещутся себе, плещутся. Я даже почти успела налюбоваться пейзажем, почти насладилась видом. Ровно до тех пор. пока мой взгляд не привлек один маленький, но пиратский корабль, стоящий на рейде, чуть поодаль от Галеона Ракима. Эльф, кстати, приблизился ко мне немногим позже и уставился взглядом на черные паруса какого-то двухпалубника, какого именно, отсюда было не разобрать. М-да, но вначале все-таки решим кое-какие вопросы с самим Капитаном Черепом, прибавил мой якобы женишок. Вот только в увиденном меня смутило лишь одно. Не тебе признаков сдачи эльфийского судна без боя, с поднятием белого флага, не тебе признаков морского сражения, как вдруг неожиданная догадка пронзила мозг острой стрелой. Так у вас с ним нейтралитет был до сегодня? Безостенчиво признался как никак корсар. Предполагалось, что гроза пиратов. Ладно, это меня уж точно не касается. Сама не лучше. А что изменилось? Не удержалась от уточнения. Вот и мне интересно, что? Проронил эльф, прежде чем протянуть ко мне свою кришню. Сейчас подплывем и узнаем. Я со вздохом вложила руку в его ладонь, позволяя поднять себя с камня со словами. Только чур, ты на веслах и вопрос с женитьбой оставлю открытым.